Глава 11. Следуя инструкции. До Смит на башню и церковь руки у князя дошли только в конце ноября. Дальше откладывать было уже нельзя. Припасы для строительства следовало заготовить к весне, а князь вскоре собирался уехать в столицу. Пока шведы не доделали дворец, Матвей Петрович жил в посольской избе на Воеводском дворе. выгнав из покоев каких-то забытых оманатов калмыцкого контэйши колдан-сырена и подъящего счетного приказа, который никак не мог найти оказию до Кузнецкого острога. Ремезов пришел к губернатору с ворохом листов, исписанных столбцами цифр и перечней. Матвей Петрович даже застонал, увидев, сколько тысяч штук кирпича потребуется, сколько бочек извести и опорного леса. сколько подвод работников и водовозов, сколько пил и топоров, сколько полотен кровельного железа и скреповых тяг. Аремезо ничего не смущал, он уже все обдумал и за всех все решил. Не надейся железо на Каменском заводе взять, хоть и близко поучал он. Управителя тамошнего старец Сагдолматовский под себя утоптал, Он же собор в обители возводит и стены с башнями. У Демидова в Невьянске железо самое лучшее, вязкое, но Демидов дерет, как сатана, душ тебе вынет. Бери на Алапаевском заводе. Он под Верхотурским комендантом, значит, в твоем кармане. Только ихние тяги пусть дважды прокуют, а то лопнут. Ветский воевода Степан Данилович, тесть Матвея Петровича, упрасил зятя представить к делу своих племянников. И Матвей Петрович назначил верхотурским комендантом в Вайньку Траханеотова, а Томским Романа. И откуда мне денег добыть на все это, Ульяныч? тоскливо спросил Гагарин у Ремезова, указывая на листы с расчетами. У царя берут, пояснил Ремезов. Феофей в Тюмени собор строит, у государя просит. И старцы Исаак тоже царскими милостями пользуется». У него духовный сын Афанасий, Лёшка Любимов из Тюмени, был епископом Халмогорским. Там при кораблях с Петром Алексеевичем и сдружился. Мне Пётр Алексеевич не даст, убеждённо сказал Матвей Петрович. Не для того он меня сюда направил, чтобы потом ссуживать. Тогда с таможенных доходов, как в Верхотуре и в Иркутске. Таможня не колодец бездонный. Не мне тебя просвещать, Матвей Петрович. И в Сибири ты, конечно, не новичок, рассудительно сказал Ремезов. Но тоболеско не знаешь. У нас такие хитромудрые дыроделы, что обзавидуешься. Половина мягкой рухляди течет по кабасским задворям и торговым баням, мимо твоих приказчиков. Собери все воедино на гостином дворе и увидишь глубину колос. На Гагарина слова Ремезова произвели большое впечатление. Князь по опыту догадывался, что все ниточки тут держат обер-комендант Карпушка Бибиков. Вроде рохля, но рохля столько лет на таком месте не просидит. Ремезовские сметы Матвей Петрович отправил к Бибикову с секретарем Дитмером, а через пару дней и сам заявился в приказную палату за ответом. Он расселся на лавке, широко раскидав полы дорогой шубы, а карп изот четыребя в руках шапку стоял перед ним в робком полупоклоне. Над сметой твоей я всю ночь ку плакал, милостивец, дрожащим голосом говорил он. Помилуй, на наружейный дворники и фуропелёнку мы денег то к весне ещё наскребём, а на башне эти легче от куль брать. Совсем нетути, с притворным сочувствием спросил Гагарин. Матвей Петрович разглядывал обер-комендантскую каморку Бибикова. Сводчатый беленый потолок, маленькие глубокие окошки, закрытые слюдой, голландская печь в изразцах. В углах висели поставца с коробами, в которых хранились склеенные в свитке бесчисленные бумаги, отписки воевод, казачьи сказки. На распросной речи сыскные дела Сибири. Между коробами были втиснуты казенные самодельные сборники в деревянных обложках: прибыльные, расходные, разборные, жалованные, окладные. На большом столе Карпа Изотча на показ губернатору лежала раскрытая огромная растрепанная записная книга. В неё подьячие заносили краткое изложение всех грамот государя. и судей сибирского приказа. «Еще до Успения все деньги извели отец мой в порыве искренности бибиков прижал шапку к груди. В казне последние 200 рублей остались. Ефимка Дитмер, понимающе улыбаясь, стоял у окна и платком протирал блестящие медные пуговицы на своем шведском камзоле. И где же мне взять на мои затеи Горько закрученился Гагарин. Ты себе хозяин, угодливо подсказал Бибиков. Это при воеводах обложение в Москве определяли, а ты сам можешь подать и поднять. То бишь с народа денег смучить? уточнил Гагарин. Не сдохнут, убежденно заверил Бибиков. А что же так бедственно у нас Карп карпозольч? Бибиков суетливо бросился к столу, вытащил из-под раскрытой книги какие-то бумаги и подал Гагарину. Матвей Петрович, не глядя, протянул их Дитмеру. Дитмер бережно свернул листы в трубочку и сунул в карман. "Там в росписи все указано", принялся растолковывать Бибиков. "Недоимки по многу лет и в податях, и по ясаку. Долги по жалованию служилым". Караваны снаряжали на ямушь озера за солью. После пожара строились. Порох закупали. еще куда? А где ключи от казны, Изотч? спросил Гагарин. Клади на стол. Бибиков, путаясь руками, начал отцеплять от пояса большие железные ключи на кольце и благоговейно положил всю связку на записную книгу. Проверь, проверь сам, государь, приговаривал он и пальцем разгреб ключи. Вот от сундуков с денежной казной, вот от коморы с рухлядью, от хлебного подвала, от зелейного погреба, от цепей колодников. Гагарин, кряхтя, поднялся и повернулся спиной к Дедмиру. Дедмир Дитмер осторожно снял с плеч губернатора шубу. У тебя же гостиный двор, Карпуша, коротко напомнил Гагарин. Истинный бог, мой государь, рыболепно мямлил Бибиков. У тебя и народ со соболями с тихой угрозой продолжал Гагарин: "Мужики чернозем пашут, ярмарки у тебя, калмыки в степи с табунами". Бибиков согласно кивал. Матвей Петрович вдруг ухватил его за бороду, дернул и швырнул на пол. Бибиков загремел локтями и коленями. У тебя сильные, не знают, чем руки занять, нагибаясь над карпом и изотчем заорал Гагарин. Раскольников как тараканов. Не губи, взвыл Бибиков, грузно ворочаясь на полу. Он вскочил на четвереньки и быстро пополз к выходу из коморы. Гагарин от души всадил ему сапогом в толстый зад. Бибиков вылетел в повытную палату. Гергард шагнул вслед за ним. Дитмер, посмеиваясь поддел носком башмака и выбросил вслед шапку Бибикова. Ремезов построил приказную палату так, что на втором ярусе были три покоя: крайний тронный и передний. Тронный покой Бибиков превратил в свою обер-комендантскую камору. В крайнем покое за замком хранилась пушная казна. А в переднем покое самом большом находились повыетия. Здесь за столами тесно сидели дьяки и подьячьи. Дьяки ведали каждый своим повыетием, но какое мужицкое дело к какому повыетию относилось, знали только черти и оберг-комендант. Дьяк Баутин командовал всеми слободами на Ишиме. Дьяк Неелов учитывал доходы с рыбных песков на Оби. Дяк Пупков занимался кружечными сборами на храма и татарами Барабинской степи. Дьяк Волчатов записывал и облагал раскольников и брал соляной налог с ысити. Дяк Илья Квасников считал хлеб для беломестных казаков на Тоболе и следил за скотным торгом в Тобольске. А дьяк Николай Квасников отвечал за казенные дощаньки на Иртыше. Водячий министр сквозняк держал на своем столе сметы припасов и выплат ружейного двора мастера Никифора Пеленка с его подмастерьями. Распутать клубок дьячьих дел не смог ни один тобольский воевода, начиная с самого князя Юрия Геншина Сулешева, который завел в Тобольске первую приказную избу. Хитрые и вороватые дяки давно жили своим особливым, бесстыжим царством. Диякие подячие повытной палаты в изумлении уставились на карпа изодча, который на четвереньках стремительно полз через палату. Матвей Петрович догнал карпа изодча и снова пнул. Матвей Петрович, благодетель, вопил Бибиков На хлебник кривобокий рычал Гагарин, только казну обжираешь, крыса сургучная, бороду выдеру!» По делом вору мука, злорадно крикнул из-за стола дьяк Волчатов. Матвей Петрович повернулся, отшвырнул стол и врезал Волчатову в глаз, а потом отшвырнул другой стол и врезал другому дьяку в ухо. Глистывые приказные заорал он, пиявки, мухоморы. Матвей Петрович начал громить повытную палату, как медведь. Валил столы и лавки, совал пудовым кулаком направо и налево, всем подряд. Дьяки, сообразив, кинулись прочь, сбивая друг друга с ног. Затрещали доски, по полу покатились стаканы с перьями, в воздух взлетели листы бумаги. Матвей Петрович швырял в спины убегающим подсвечники и чернильниц. Нечисть выснула, паучьё трутни надрывался он. Челобитнички и просители, которые толпились возле крыльца приказной палаты, были потрясены, когда тяжёлые сворчцы двери палаты внезапно распахнулись во всю ширь, и на голдарею полетели расхристанные и взъерошенные дьяки и подьячие. Крапивное семя кубарем покатилось вниз по лестнице с крыльца и бросилось в разные стороны прочь от палаты. На гладарею выскочил сам князь Гагарин, натужно багровый глаза горят, волосы дыбом. Он пинком послал вслед под ячем потерянную котомку. "Сдохните все!" загремел он на весь воеводский двор. На груди золота сидят и подаяние просят, суки хворы всех от места отшибаю. К вечеру по Тобольску разлетелась весть, что губернатор разогнал и перекалечил дьяков, убил обер-коменданта, объявил всем от царя волю вольную, а также закрыл приказную палату навеки вечные. Аминь. А Матвей Петрович ничуть не переживал о своем погроме приказной палаты. Он ведь и не злился по-настоящему, так изобразил для народа гнев владыки, который недоволен холопами. Матвей Петрович шесть лет был главным судьей сибирского приказа, ему ли не знать, как ведут дела дьяки. В Москве, в приказе, творилось то же самое. Поэтому вечером в посольской избе Матвей Петрович выпил с Ефимкой Детьмером Ковшенчик фряжского вина и заснул крепко и спокойно. Он был уверен, что все дьяки все равно вернутся на службу и бибиков тоже. Только теперь в Тобольске будет не приказная палата, а губернская канцелярия, как того потребовал государь. На следующий день Матвей Петрович сел с Ефимкой в коморе Бибикова и начал составлять табель губернского управительства. Еще перед отъездом в Сибирь Алексей Васильевич Макаров, кабинет-секретарь Петра Алексеевича вручил Матвею Петровичу инструкцию, в которой изложил воззрение государя на канцелярию. Вместо прежних дьяков и подьячих должны быть канцеляристы, подканцеляристы и копиисты. Они должны ведать своим делом во всей его полноте: один всем ясаком, другой всеми откупями, третий всеми хлебными сборами, четвёртый всей ямской службой и почтой. И таких дел Макаров насчитал на 14 столов. Еще в канцелярию требовались секретарь, регистратор и камериреев. Управлять губернией царь повелел через четырех помощников: обер-комендант заведует войском, обер-комиссар деньгами, обер-провиант хлебом, а выборный ландрихтер судом. Пусть губернатор всем чиновникам платит жалование. А если кто из них примет подношение, понимать ее как мзду и кидать подкнут. Городовые разряды надлежит считать уездами с малыми канцеляриями, а в острогах и слободах выбирать бурмистров. Матвей Петрович и Дитмер распределили дьяков по столоначальствам. Жаловни конселлериста Матвей Петрович определил хлебом и солью. Ландрихтер Матвей Петрович решил пока не назначать, обойдутся. Он сам будет судить. В казенных трудах Гагарин и Дитмер осушили еще один кувшинчик фряжского. В соседнем покое приказной палаты, в бывшей повытной, плотники стучали молотками, сколачивали поломанные столы, поставцы и лавки. Матвей Петрович был доволен. Он наведет в губернии прочный порядок. и через верных обер-командиров будет регулярно исполна иметь денежный доход от своей власти. Это уже настоящая хозяйская прибыль, а не былое тиранство, когда свирепый воевода силком гнул шею каждому дьяку, выдирая у него себе добычу, какая подвернется. В палатах стемнело. Плотники ушли, и только за окошком слышался хруст снега на голдарее. Там ходил сторож. Дитмер внес в комору к Гагарину тяжелый шандал с толстой всковой свечой, и вместе с Ефимкой шандалом и тенями на сводах в коморе как-то образовался хаджа косым с ларчиком в руках. Халат Касыма в полумраке искрился дорогой вышивкой. Касым с поклоном поставил ларчик на стол перед Матвеем Петровичем. Мой господин решил взять вотчину в свои руки. Матвей Петрович не размяк от вина. Он уже давно догадался, что этот ушлый бухарец, равный ему соперник, и улыбнулся, желая побороться. "Что вы за черти такие, бухарцы?» — спросил он. В Иркутске и Нерчинске у него бухарцев не было, там были китайцы. "Мы просто торговцы", ласково сказал Касым, будто успокаивал. На Иртыш мы еще до русских пришли. Царь Годунов дозволил нам торговать в Астрахани, на Уфе и в Сибири без подорожных и повинностей. И чем торгуете, о горяне? А всем мой господин, что у нас есть, а у вас нет, много обещающе сказал Касым. Везём цветные ткани, шелк, медную посуду, дамасские сабли, Сарацинская пшено, мускатный орех, урюк, сахар, шафран, перец. А отсюда что в Бухару, соболей? Ты говоришь верно, мой господин. Косым тихо поднял крышку ларца, показывая гагарину содержимое. Посмотри сюда, достопочтенный. Татары из яла нашли это в курганах по Таболу. А я не украл их сокровища. Это ведь твоя земля, мой господин, твои могилы, твоё золото. Бери, я еще принесу. Матвей Петрович вынул из кармана платок, расстелил на столе и высыпал из ларчика пригоршню золотых вещиц: бляхи, застежки, браслеты, узорчатые пластины. Вот оно какое заклятое могильное золото. Матвей Петрович много раз слышал, что отчаянные сибирские мужики-бугровщики ищут в степях и раскапывают древние курганы, грабят погребения забытых владык. Степняки, башкирцы, казахи, каракалпаки, черные калмыки охотятся на этих светотатцев и убивают их, если застанут в ямах. Но порой золото вываливается из-под плуга мирного пахаря. татарина или русского слобожанина. Клады Сибири будоражили воображение. Матвей Петрович рассматривал сокровища, и Дидмер подвынул шандал, чтобы тоже увидеть. И что ты хочешь за них косым? Нам, бухарцам, можно покупать меха только у единоверцев, но татары пашут поля и не ходят в лес за пушным зверем. Дозволь, мой господин, нам торговать с инородцами!» Обер-комендант Бибиков мир ему не хотел мне помочь, но ты видишь дальше. Пусть все будет по закону вашей державы. Сейчас ты можешь это сделать, а я стану тебе самым щедрым другом. Касым уже не раз пытался подкупить Бибикова, но карпы затчтру усердствовал связываться с махаметанами. «А Гагарин, Косым это видел. Не из робких. Матвей Петрович задумчиво собрал золотые вещицы в кучу на платке и принялся завязывать углы платка, а потом бережно поднял узелок и опустил его обратно в ларчик. Клады кладами, но их еще искать надо. А пушнины есть всегда, и какой резон делиться ею с бухарцами. Гагарин поднял тяжелый ларец в ладонях и, наклоняясь, осторожно поставил на пол сбоку от себя. Касым проводил ларчик взглядом и одобрительно улыбнулся. Благодарствую за дорогой подарок, хаджа Касым степенно сказал Матвей Петрович. — Только торговать с народом я вам не дозволяю. Улыбка хаджи Касыма дрогнула. Шиш тебе, бухарец, торжествующе ухмыльнулся Гагарин. Он приехал сюда брать, а не раздавать. Дьяки, подьячие и писари вернулись на третий день после погрома. Всей толпой они встали в снег на колени у крыльца приказной палаты и сняли шапки. Матвей Петрович словно бы нехотя вышел на голдарею. Прости, в чем виновна, государь, крикнул снизу дьяк Баутин. Мы каемся, прими взад на службу. Дольше всех кочевряжился Бибиков. Матвей Петрович не ожидал от него такого упорства в обиде, но Карп из-за чего все не обижался. Наоборот, он пытался понять, чем не угодил губернатору. Он бегал спросить совета к дьякам, к полковнику Ваське Чередовой, даже к митрополиту Иоанну. Нюх старого полута подсказывал ему, что Матвей Петрович не мог так осерчать из-за каких-то там денег на башне Ремезова. Эк, не видали, денег нет на забаву. Карпзотич дозрел к празднику в На праздничную службу он решил пойти в Никольскую церковь, что стояла возле Орловской башни Софийского двора, над казачьим взвозом. Он попросит Никола Угодник, чтобы помог ему угодить губернатору, и губернатор введет его обратно в приказную палату. Церковные образы Карп золоче понимал буквально. Звенели колокола Софийского собора. Карп изотского, одушевляясь, шагал в толпе мимо Гостиного двора и Святых ворот. Рядом шли девки в красных платках, бабы тянули санки с детишками, ковыляли старухи. Введение считалось бабьим праздником, и все бабы тащились в церковь, а мужики на подворьях готовили сани. Окончательно установилась зима. Бабы на ходу судачили и пересмеивались. И Карпузольчо после многих дней кручины тоже наконец-то стало радостно. По удоле раздался голос имщика: "Брысь, бабоньки, брысь, брысь!" Брысь, значит, берегись. Карпузольчо в толстой шубе повернулся всем телом. От ворот гостиного двора к казачему взводу ехал в коробок губернатора. На За запязках гармоздился лакей капитон Знамение осенило карпа изолча. Сам от себя того не ожидая, он бросился через толпу к воску и цепко поймал веревочную петлю на дверке, она заменяла ручку. Помилуй, Матвей Петрович, допусти! закричал Бибиков. Бабы оглядывались на обер-коменданта, бегущего за воском. Дверка воска распахнулась. Это Матвей Петрович толкнул ее ногой. Карп изо пыхтя ввалился в тесный коробок и сразу бухнулся на колени, ухватившись за шубу Гагарина. Матвей Петрович даже отодвинулся в угол от удивления. "Прости, Матвей Петрович, не губи, пусти на службу обратно", взмолился карп изольч. "Кормиться нечем, могила. Мало что ли наворовал?" хмыкнул Гагарин. Ругай меня дурака, Карп от в отчаянии потряс головой. Ругай, только не гони от места, пропаду. Богом клянусь, ни на шаг от твоей воли не отступлю, ни в чем от меня отказа знать не будешь. Экую аллелуйю, ты грянул, карпушка, проворчал Гагарин. Карпузочно наклонился благоговейно, поцеловал Матвею Петровичу руку. И по собачьи преданно посмотрел на губернатора снизу вверх. Он понял, почему Гагарин его прогнал. А тот Юрка Бибиков, который над тобой в Нерчинске следствие вел, мне и не родня почти, седьмая вода на киселе, проникновенно сказал он. Я его и знать не знаю. Ты мне отец.